Мы укладываемся за полчаса. Хоть братец и попрекал меня жуткими швами, сам нашел не лучше. Да и то сказать, руки замерзли сильно. Ехидности отбраться наслушался на полгода вперед. И то сказать, остались без ужина, на холоду и в теплой компании. Морф, правда, молчит. Прям воплощение немезиды. Вивисектор на наше упражнение уже не реагирует. Пульс нитевидный, дыхание агональное. Недолго ждать осталось.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 Про себя думаю, что вообще-то в пору пришить себе язык суровой ниткой. Для ограничения подвижности он. Впрочем, долго упиваться своим горем не получается. Вызов и пожелание прибыть поскорее к пункту отправки. Оба шофера прекрасно поняли, куда ехать. Остается забрать с собой мутабора и прооперированного. Неожиданно начинаются сложности. Мутобор не дает забрать носилки и сам не идет. Рхахофорние. Ханес. Исполнение договора не конец. Отрицание. Наличие перспективы. Э. Перспектива. Морф хмыкает. Ясно, что он перспектив не видит. Честно говоря, я их тоже не очень себе представляю. Я ж не знаю, что у него там в искалеченном и умершем мозге сейчас происходит.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 Мутобор, помолчав, очень неохотно отвечает, «Фрафал, Фиасха! Вот тебе и раз. Столько корячились, а он провал фиаско. Недоумение? «Свысл, хасусфия, фатери!» Он неожиданно хватает меня за грудки своей лапищи и, подтянув к себе, шипит «Семья! Видно, что ему не хватает слов, отчего он бесится еще больше. Слышу лязг затвора оттуда, где стоит водолаз, а на плечо морфу ложится знакомая рука. Братец невозмутимо говорит ему «Доктор! Работа! Перспектива! Готовность! Лаборатория!» Руководитель назначение. Отправление в и прием дел. Запрос оборудования. Зубы от моей физиономии отстраняются. Кисушением хутхопор. Песмысли. Изучение психология, физиология после жизнь. Мутабор, помощь. Хрня. Фомош. Фомаш. си, -си, -си, -си Подтверждение. Медик мутабор, оказание помощи населению. Морф свистяще шипит. Получается, как ни странно, весьма иронично. Честно говоря, мне тоже кажется, что братец сляпнул. Видно, братец что-то уловилось и снисходительно поясняет. Вивисектор – существование, образец изучения морфирования, биохимии, поведения, способ защиты от вивисектора, контроль и охрана – эксклюзив мутобор. Люди – отсутствие возможность управления вивисектором, знание – необходимость, и сила, и безопасность виви сектор безопасность мутабор. Плюс возможность восстановления речи. виви сектор объект изучения мутабором. Шуш. Хрня. Предложение. Мутабор задумывается. Мы сильно опаздываем на берег. Полчаса бились с чертовым упрямцем. Как удержался Фили, не понимаю. Поводов стрелять было достаточно. Но как-то удержался и он, и приехавший позже экипаж на БТР. Получился несуразный базар. Я так и не понимаю, когда Морф согласился двигать дальше. Как ни пытаюсь понять, что сработало, не понимаю. И женщин не понимаю. Перед самой отправкой мне всучили пакет с чем-то холодным и мягким. Сказали для доктора. Оказалось сырое мясо. Пока думал, на кой мне кусок мяса, лучше б котлету жареную прислали. Оказалось, что это поварихи не меня, а мутобора покормить решили. Так расстрогались после рассказа Николаевича. А про меня забыли, дуры сентиментальные. На Кронштадт отходит Хивус с больными, да потом видим огоньки на катерке. Посуда забирает Морфа с его хозяином, и сопровождать едут братец с Филей. Что-то там намутили уже.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 К моему удивлению, нотации мне ни Николаевич, ни танкист не читают. Хотя заслужил я их за нынешний сумасшедший денек с походом. Хоть метрами мери и пудами вешай. Вместо этого старшой в рассказывает майору о сегодняшних трофеях. Автоматами разжились. Разбираться придется. В основном заклинившие достались. Черт знает, как эта пехота готовилась к операции. Автоматы толком с консервации не сняты. Да и не только разгильдяйство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 Получается так, что обычное. Про охотников не говорю, но вот, например, гаишники следопыты, когда аварию фиксируют. Сантехники следопыты. Автомеханики ровно то же самое. Криминалисты уж точно следопыты. Да и у вас, у лекарей тоже ведь так. Ну да, работа того же судмедэксперта или Патанатома. Я вот помню, как на первом курсе нас на вскрытии привели. Старушка-горожанка померла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 она первом то наоборот но просто считай все знаем ей так уверенно отвечаем курила женщина много патанатом улыбнулась и говорит в ответ ручаюсь что она в жизни не курила это копоть нормально для обычных горожан у вас ровно тоже будет мы ясно удивляемся а как у курильщиков а у курильщиков завтра приходите ну мы и пришли там мужика вскрывают и легкая наполовину розовая а наполовину черная, как у бабки. Ну, может, слегка чернее. Патанатом закончила. Какие, мол, вопросы? Вопросов ясно дело два. Почему легкая розовая и почему копоти мало? Он же курил. Она посмотрела на глупых щенят и отвечает. Розовая — это раковая опухоль. В нее копоть не попадает. Опухолью пациент не дышит. А копоти мало, потому что вчерашней старушке было 86 лет. А сегодняшнему пациенту 43. Дышал он и курил вдвое меньше, чем та бабушка. Нам так стыдно стало? Нормально. Это нормально. Не знаю людей, кто бы в щенячьем возрасте не попадал в глупое положение, улыбаясь, говорит майор. Получается так, что вот когда взрослые люди, как щенят, отдуркуют. С явным намеком начинает выговаривать Николаевич. Бросьте, и хуже бывало. Никто не святой. Как сказал Иисус, кто без греха, пусть первым бросит в лекаря вот этим кирпичом. Потом сам первый и бросил. Нет, там блудница была. Доктор тоже сегодня наблудил, а? Это детали. Поговаривают, что в тех местах и сейчас камнями за такое забрасывают. И не без основания, замечу, говорят. Вы лучше скажите после контузии, как себя чувствуете? Поворачивается танкист ко мне. Да как-то не очень. Слышу плохо шум в ушах.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 По его ощущениям, то время несется, то замедляется, и еще жаловался, что тело у него меняется в пропорциях. То одна рука длиннее другой, то нога короче, то голова разбухает, то весь состоит из туловища, ножки сантиметров по двадцать, или наоборот, как на табурет залез, а другой на неделю оглох и онемел. И что похабно особенно, потом психика у многих меняется, заводятся с полоборота и никак не остановится.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 Наши профессора ставили в пример некоторых актеров, как те в образ входили. Токсикологи в ВМА гордились тем, что его натаскали. Он к ним обратился, когда Плейшнера играл. Ну и сыграл потом так, что курсантам показывали. Вот, дескать, достоверно показанная смерть пациента от приема цианистого калия. Надо ж, не знал. Да кому это интересно по большому-то счету? Сейчас полезнее знать, как автомат с консервацией снимать. Боюсь сглазить на сейчас еще не самое плохое время. Дальше хуже будет? Несомненно. Так вроде устаканивается же, влезает в наш разговор один из больных, другие прислушиваются, и водила тоже уши навострил. Баечка такая, восточная. Был такой мудрец, Абдул, умел гасить звезды, Прослышал об этом тамошний султан, велел Абдула доставить во дворец со всеми его причиндалами. — Мое султанское величество желает, чтоб ты погасил вон ту звезду. — Абдул, слушаю и повинуюсь, оборудование свое настроил, все, — говорит о великий, — погашена звезда. Султан глядя, звезда сияет, как ни в чем не бывало. — Ах ты, сволочь, над своим султаном издеваешься, а ну, голову ему долой. Абдул и слова сказать не успел, снесли ему башку. 216 лет прошло. И Султана забыли, и Абдула. Вчера смотрят астрономы, а звезда погасла. 216 лет свет от той звезды шел. Намек ясен?» Все некоторое время переваривают сказанное. «Это ты, служивый, на то намекаешь, что цивилизация помирает медленно?» тютельку. И электричество еще есть, и водопровод. Даже канализация работает. Только чинить некому. Так что начнет сыпаться все, и чем дальше, тем больше. — Да, тут с нашими эффективными собственниками и то уже посыпалось. — Ну, эффективные собственники тоже разные. Э, — одна порода. — А нет одинаковости в породе.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 Остальные, будучи от кормушки отодвинуты резко, теряют силу. Получают себе тихонько гранты и прочее воспомоществование. Руководят какой-то синекурой. Они ведь в основном сродни карточным шулером. Создать что-либо не очень-то гораздо. Развалять это да, тут у них талант. Скорее вор в законе может, что в эксквизитных условиях они эти ребята. Они ведь не хищники, не тигры. Скорее ленточные черви или там маскариты. Без организма донора никто и звать никак. Они-то себя как раз тиграми считают. Ага, до всего этого мертвяцкого бедлама они выглядели как нерадивые приказчики. Богатый купец умер, ну давай растаскивать, что можно, пока наследник не приехал. Кстати, вот цивилизация от СССР, тоже как свет от звезды. Пока на технологии не поспели, на всем старом сидели. А сейчас уже и на нанодирижаблей не будет». Ну, без нанодирижаблей обойтись можно, а вот без водопровода и канализации грустно. Это да. Кстати, о цивилизации. Что так на базе МЧС народу много? Так набежали, куда ж деваться-то? Все же МЧС, спасатели. А СКС откуда столько? Да тут склад не пода... Водитель внушительно кашляет, говоривший больной осекается. А патроны?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 Водитель, повернувшись к нам, спрашивает как раз о такой диковине, как свой Морф. Дался же он им, вот ведь. Сенсация. Приходится рассказывать еще раз, по возможности, избегая скользких мест и придерживаясь канвы данной Николаевичем.